Глава 11. Таня. В среду утром, выходя на работу, столкнулась с Колей. "О, сосед", обрадовалась я. "Я уж думала, что ты соврал о том, что со мной соседствуешь". Он как-то нервно обернулся и вообще выглядел взволнованным. потому я опешила и добавила бегло: "Да пошутила я, ты чего так пугаешься?" Коля растянул губы в улыбке и кивнул в сторону дороги. «Идем, соседка, в офис, а то опоздаем, через несколько секунд неуверенно добавил. И да, я немного соврал тебе. Видишь ли, живу я не совсем в твоем подъезде и не совсем в трехкомнатной квартире. Он показал взглядом на верхние окна последнего подъезда. Просто не хотел сразу признаваться, что являюсь счастливым обладателем двухэтажных апартаментов. Надеюсь, поймёшь. Зависти все такое я в тот момент ни тебя, ни твоих друзей не знал, потому и наплёл У насёкся, я же посмотрела на него с большим интересом, но даже посчитал меня злостной завистницей, хотя я его целых несколько минут вообще вором считала. Так что мы квиты, и говорила уверенно. Мрось, Коля, я очень за тебя рада, но попутно возникает сразу два вопроса. Как же ты тогда возле моей квартирки оказался? Мимо проходил, буркнул он, ничего не объясняющее объяснение, и тотчас сменил тему. А второй вопрос какой? Это на самом деле было интереснее, потому переключилась и я. Ты тогда оговорился, что Андрей Владимирович тебе с покупкой помог. Это за какие же заслуги он покупает своим сотрудникам такие хоромы? Я не из зависти интересуюсь, но мне жутко интересно. Бывает ли он настолько человечным? Да причём тут человечность? усмехнулся Коля. Кредитовал он мне покупку, проценты выставил чуть пониже банковских. Вот и вся помощь. А, -а, а, я с облегчением выдохнула и даже рассмеялась. Как все запросто. На свои места встало. Тогда все ясно. А то я уж себе напридумывала, что или в нем ничего не понимаю, или вы с ним какие-нибудь близкие друзья. Откуда у него друзья? Удивился Коля. Точно, глупость сморозила. Он громко рассмеялся, а я продолжила. все таки приятно обсудить этого хама с понимающим человеком, но меня смущает тот факт, Что я-то собираюсь увольняться, а тебе придется на него работать, пока этот свой кредит не выплатишь. Долго еще. Тут квартиры должны быть жутко дорогими. Коля почти обреченно вздохнул: "До самой смерти, и еще ли двадцать после неё". Но ну чему тут завидовать? Я сочувственно покачала головой. Да, красиво жить не запретишь, но в такую кабалу за красивую жизнь не каждый впутается. Жаль человека, что такую помощь по глупости принял. Мой срок в полгода в сравнении выглядел сущей ерундой. Подумала и решила проявить всю житейскую мудрость. Я тогда босса при тебе ругать не буду, Коль. Раз тебе от него все равно не отвертеться, то хоть попытайся к нему относиться получше. Тебе же проще будет. Ну уж нет, удивил он. Давай, выплескивай на меня весь негатив. Жуть, как интересно, придумала ему еще какую каверзу. Он выглядел таким увлечённым, как будто фильм интересный смотрит. А мне не жалко. Конечно, что-нибудь устрою. Если он меня не уволит, то ближайшие полгода ему покажется очень долгим сроком, когда до самой смерти ещё 20 лет сверху. Сегодня с его родителями обедаю. Надо успеть придумать стратегию, так чтобы жалобами не выглядело, но и свинью подложить. С родителями? Коля даже остановился. Ты с ними близка настолько? Нельзя сказать, что уж слишком близка, Я пожала плечами. Но все же Владимир Александрович знает меня с детства. Он моего отца бесконечно уважает. С похоронами мамы помогал, вообще в любых бедах мою семью поддерживал. И вот теперь эта поддержка на меня перекинулась. Понятия не имею, как увернуться. И что же ты ему будешь докладывать, в смысле, рассказывать? Коля почему-то хмурился. Пока не придумала точно. Потом по факту расскажу, если интересно. Он не ответил. Андрей Владимирович удивил, когда вошел в приемную, бросил: "Доброе утро. Сделай кофе, пожалуйста. Совещание через полчаса. Будешь вести протокол. Пора уже использовать твое стремление к порядку на полную катушку". Поторопела так, что даже поздороваться забыла. Э, хорошо. Мне сегодня на обеде бы задержаться, Андрей В." Влад... Ничего страшного, задержись, если надо. Срочных дел все равно нет. Кофе, три ложки сахара. Спасибо. Кофе? Он совсем страх потерял. Или таким образом демонстрирует, что я вообще больше в нем паники не вызываю. И так обескураживающе это прозвучало, что я от растерянности сделала кофе и даже три ложки сахара положила. Потянулась за солонкой, чтобы добавить немного от себя, но одернула руку. Виту какой-то гипноз, что он делает? Демонстративно отказывается воевать, давит меня добротой, размазывает по стенам человечностью, припечатывает к полу доверием. Ой, какое неприятное щекочущее чувство в горле. Вроде как и напакостить хочется, и не может, потому что он мою совесть невидимым заклинанием связал. Ваш кофе, Андрей Владимирович, нервно поставила перед ним чашку. Что вы задумали? Ничего. Босс уже просматривал документы, готовясь к совещанию. Просто заметил, что ты все таки чем-то похожа на своего отца. И если твой талант не занять бумажками и бесконечным упорядочиванием, то ты скоро начнешь играть в тетрис, чтобы не уснуть. Её глаза расширила и умолчала о том, что вчера полдня проиграла в телефон. Не в тетрис, правда, но он попал почти в яблочко. Накатила непонятная злость. Нет, нет, Андрей Владимирович, даже если вы ближайшие полгода будете изображать из себя человека, я все равно вас буду донимать, ясно? Он поднял лицо и едва заметно улыбнулся. Хочется воевать так, что руки чешутся. Понимаю. Ты мне тоже нравиться не начнешь, потому воевать с тобой буду, но в свободное от работы время. Это еще что значит? Надеюсь, со сном у тебя проблем нет? потому что скоро начнутся. Да, Таня, я всегда буду где-то поблизости, чтобы тебя трясло от каждого шороха. В каком-то смысле, почему-то в его иронии я услышала почти ощутимую причину для паники. Вы преследовать меня будете после работы. Неплохой кофе, кстати. Спасибо, что без плевка. Можешь идти. Вышла, потому что не знала, что ответить, и уж тем более не могла себе позволить показать страх. Владимир Александрович помог отцу с арендой квартиры. То есть мой босс наверняка знает, где я живу. И что он сделает? Завалится посреди ночи и протоколы заставит составлять. В каблуке меня насильно нарядит. Смешно и нелепо, но зато подобного никто не сможет увидеть. В офисе будет притворяться дрессированным начальником, а выводить в свободное от работы время, чтобы дело не страдало. А он хитер, гад симпатичный. У таких, вместо мозга, клубок хитрых змей, щедро политых самолюбованием. Такие действительно ни перед чем не остановятся. Теперь о предстоящей встрече с его родителями я думала с еще большим волнением. Поначалу собиралась ориентироваться по ситуации, но потом решила бить напролом. Вошла в указанный ресторан, сразу нашла их взглядом. Радостно, как будто меня распирало от восторга, вздохнула и поприветствовала Владимира Александровича и его супругу. У нее были серьезные проблемы со зрением, и оттого возникала небольшая неловкость. Женщина смотрела вроде бы прямо, но как-то сквозь, не фиксируя взгляд. И было неясно, что именно она разглядывает и видит ли она вообще хоть что-нибудь. Поэтому я ежилась и пыталась не обращать внимания на ощущение сканирования. Минут пять мы угрохали на ванильные приветствия, вопросы о самочувствии отца и обсуждения моего нового жилья. Благодарить за эти несколько минут пришлось раз десять. Вот буквально любой мой ответ заканчивался обязательной формулировкой: "Спасибо вам за помощь". От чего уже не только я, но и они начали напрягаться. И постепенно разговор перетек в допрос, чего примерно я и ожидала. "Танечка", предельно мягко, но все таки давил Владимир Александрович, мы очень не хотим вмешиваться в дела сына непосредственно, излишний контроль мешает нормальной работе, снижает самооценку, но при том и уверенности нет, что он все делает правильно. Потому я очень хотел бы услышать твое мнение на этот счет. И не сочти это проверкой твоего профессионализма. Мы ведь ему не чужие люди. И я дала себе волю позволять словам течь спокойно и без лишних эмоций. Прекрасно понимаю ваш интерес. Думаю, и мой отец место себе не находит, переживая, как я справляюсь, а из моих рассказов он вряд ли может представить всю картину. Как и вы из рассказов Андрея Владимировича. Какая умная девочка, Владимир Александрович стал похож на довольного кота. Что-то не понравилось мне в его реакции. До сих пор я его представляла открытым и душевным человеком, но в этой улыбке было другое. какое-то ощущение победы, что ли. Он что же? Помогал мне только за тем, чтобы я потом за его сыном наблюдала. Потому сейчас так предвкушающе улыбца. А у них с сынком много общего. Но сомнения не отразились на моем лице. Спасибо, Владимир Александрович. Если я смогу вас хоть чем-то успокоить, то все расскажу. Андрей Владимирович прекрасный руководитель. Он все держит под контролем и быстро перестраивается. произнесенным была часть правды, но мне это хотелось сделать упор на совсем другое. Я только ждала, когда разговор перейдет к этому естественным образом. А отношение с подчиненными у него как? Они его очень уважают и боятся, что скорее всего и является следствием этого самого уважения. Я не думаю, что вам стоит переживать о его качествах руководителя. Выделила последнее слово специально. Внимательный мужчина обязан был заметить, и его бровь чуть заметно приподнялась. Продолжай, поторопил он, и сам же не выдержал. Какие-то другие качества вызывают в тебе сомнения? Я опустила взгляд в тарелку изобразила смущение, и заговорила чуть тише. Не знаю, стоит ли о таком рассказывать вам, поскольку это совершенно не относится к деловым вопросам. Говорю уже, он едва сдержался, чтобы не повысить голос. Ну, я демонстративно задумалась. Мы все таки в России живем, а не в какой-нибудь загнивающей Европе. У нас и порядки другие, и традиции. Даже не представляю, стоит ли вопрос обсуждения. Говори. Теперь они уже рявкнули на меня оба. Я очень правдоподобно вздрогнула. Поймите правильно, я очень вам благодарна за эту работу, за опыт, который безусловно там приобретаю. Но у меня есть легкие подозрения. Я медленно подбирала слова, которые подобрала еще за час до этой встречи. Что Андрей Владимирович склонен, как бы это выразиться, выходить за рамки рабочих отношений с симпатичными ему сотрудниками. Домогательство? ахнула Людмила. Мне в последнюю очередь хотелось бы расстраивать эту бедную женщину, но кто же ей виноват, что сынок таким уродился? Тяжело вздохнула и кивнула. И боюсь не только к женскому полу, выдал едва слышно. Возможно, просто слухи, но страх подчиненных перед Андреем Владимировичем, вероятно, связан не только с уважением. Вы должны понимать, у многих семьи кредиты, некоторые из них и предоставил ваш сын. Наверное, я немного переборщила, поскольку мужчина совершенно изменился. Он разинул рот и побледнел, не в силах выдавить из себя ни слова. Его жена почему-то смотрела сквозь меня, довольно спокойно, а потом сказала непонятное: "От тебя пахнет ложью". Чем пахнет, я недоуменно уставилась на нее. Ну, конечно, мать же, мать в самую последнюю очередь поверит в то, что ее сын не идеален. Или я все таки перегнула палку? Потом она и добавила: "Возможно, это просто слухи. Я решила, что вы хотите знать о них". Так всё-таки слухи, она сощурилась. Слухи, признала я, «Начинаю бояться теперь и эту женщину. А потом вспомнила и добавила уверенно, не отводя взгляда от ее белесых глаз. Вряд ли она отчетливо это видела, но решимость во мне позволяла так себя вести. Повторила: "Слухи, потому что никаких доказательств мне никто не предоставлял. Однако же сегодня утром Андрей Владимирович открытым текстом мне сказал, что намерен общаться со мной во внерабочее время. Подождите, попытаюсь припомнить дословно. Да, Таня, я всегда буду где-то поблизости и с тобой буду общаться в свободное от работы время, примерно так. А теперь ложью не пахнет. Женщина бессильно откинулась на спинку стула. Владимир Александрович резко отодвинул от себя тарелку с потрясающим рагу. Мо аппетит, наверное, пропал. Я не улыбалась, все силы уходили на это. Теперь попробует босс ко мне домой заявиться. Один звонок и больше доказательств не потребуется. Но «Ну, я не понимаю, сокрушалась женщина. Андрей красивый и умный мальчик. Зачем ему такое? Зачем кого-то заставлять? Я пожала плечами и выдала самое подходящее объяснение, как будто оно кому-то здесь было неочевидно. Власть кружит голову многим. Владимир Александрович отмер, но теперь говорил сдавленно. Я проверю эти слухи, Таня, и понимаю твое негодование. Вот только прошу тебя, не увольняйся. А если уж мой сын перейдет границу, я встану первым на твою защиту. Это же как-то в голове не укладывается. Мой телефон зазвенел, и глянув на дисплей, я невольно выругалась. «Помяни, черта! Простите, я должна ответить. Встала из-за столика и отошла. Просто не хотелось, чтобы наш разговор услышали. Ведь Андрей Владимирович пообещал выглядеть дрессированной собачкой. Вдруг он сейчас очень вежливо, приветливо и профессионально разговаривать начнет. Попробуй потом докажи, что именно в этот момент он притворяется. Но он не притворялся. Отойди от родителей, чтобы не слышали. «Уже!» внутри похолодело. Откуда он знает, с кем я обедаю? Я говорила об этом только Коле, тот вряд ли бы сдал. Или он следил за мной, когда я выходила из офиса? Заозиралась в панике, словно собиралась его увидеть прямо здесь. Что ты уже успела доложить, шпионка? Я старалась, чтобы мое волнение в голосе не отражалось. Много чего, Андрей Владимирович, и всего лишь каплю правды для правдоподобности. Расскажи, ответил мягко, но я услышала в тоне улыбку. Я улыбнулась тоже. Я не обязана, но расскажу. Жаль, что не вижу сейчас вашего лица. Я им заявила о домогательствах. В мой адрес и не только мой. Что вы там говорили про войну? во внерабочее время. хитро", восхитился он. "Думаешь, кислород мне перекрыло?» Думаю, что если вы теперь просто поздороваетесь со мной вне офиса, я автоматически стану правой по всем вопросам". Стерва. Он произнес это без а просто как признание моих заслуг. Хорошо. 1:0 на сегодня. Так даже интереснее. Вот только ты не очень хорошо себе представляешь моих родителей. Они тоже не так просты, как кажется. Да нет, я перевела взгляд на наш столик и признала: "Представляю, вы пошли характером в отца, а ваша мама необычайно проницательна. Но мне удалось провести и ее». Молодец, зачем-то похвалил он. Это все, чем ты меня облила». «Недооцениваете, Андрей Владимирович. Вы у нас и к мужчинам также пристаете. Кстати, а ведь так теперь отлично объясняется. Зачем вы кредитовали Николая Николаевича на покупку квартиры? Только ли его? Молодец, свежо!» Он будто бы смеялся. С Николаем Николаевичем я как-нибудь сам разберусь. Но если ты все правильно преподнесла, То они сейчас только о нем и думают. По их лицам, по быстрым взволнованным разговорам за нашим столиком, сейчас я пришла к тому же выводу. Так что, продолжила я, уволите или мне разгоняться дальше? Ни за что, отрезал он за смехом. Я бы еще тебе не проигрывал, маленькая дрянь. Я сейчас мог бы двумя фразами сравнять счет и выбиться в лидеры. Так что ты в себя бы приходила до следующего квартала. Жду, не дождусь. Хм, пока нет. Козырные карты в начале партии не выкидывают. Приятного аппетита, Танечка. Жду в офисе. Мне нужен секретарь. А раздавлю я тебя позже. наслаждаясь процессом. Хм, что-то в его настроении мне не понравилось. Совсем не расстроился, даже не разозлился толком, а будто какой-то азарт поймал. Ну ладно, посмотрим, кто кого. Обед, правда, быстро свернулся. И допрашивать меня больше никому не хотелось. Владимир Александрович на прощание потребовал, чтобы я обратилась за помощью к нему, если вдруг его сын все таки продолжит недопустимое отношение ко мне, и чтобы я без стеснения звонила ему всякий раз, как только захочу рассказать о том, что происходит в офисе. И ни слова об увольнении, ни слова о том, что меня требуется немедленно спасать от тирана и деспота. Похоже, босс не слишком преувеличивал, назвав меня шпионкой. Его отцу нужна именно шпионка, а остальное неприятно, но с его точки зрения терпимо. Все же после этого обеда осталось двоякое чувство. Я вроде бы донесла то, что хотела, обезопасила себя от нападений вне офиса, но при том привкуса полной победы не ощущалось».